Эос. Происхождение греческое. Римский вариант Аврора. Мифология. Эос. Титанида и богиня рассвета. Она поднимает завесу ночи, прогоняя свою сестру, богиню Луны Селену, и приглашая на ее место своего брата и бога солнца Гелиоса, чтобы начать новый день. Эос изображали с розовыми пальцами, облаченной в одежде цвета шафрана, и в бриллиантовую тиару с крыльями за спиной. Она была прекрасной богиней, и у нее было множество романов. В основном романтическими привязанностями Эос становились красивые юноши, которых она похищала из мира смертных. За длительные отношения со Стреем, Титаном и Богом Заката, у Эос родилось четверо детей направлений ветра. Борей — северный ветер, Нот — южный ветер, Зефир. «Западный ветер» и «Эвра» — «Восточный ветер». Богиня часто скачет на золотой колеснице или взлетает вверх на своих собственных крыльях, неся с собой светильник, чтобы зажечь небеса розовым светом и принести восход, прогоняя прочь всех злых духов ночи. Попроси Эос о помощи, когда тебе нужен свет, чтобы осветить свой жизненный путь и прогнать внутренних демонов.